Татсу я купил в супермаркете газировку и вернулся на катер, где ждали Миюки и Минами. Никто из них не хотел пить. Просто выйти из магазина, ничего не купив, выглядело бы странно. Они сама. пойдём в зал!» Перед уходом он говорил, что вернётся как раз тогда, когда нужно будет отправляться на приём. Однако юноша покачал головой. «Кажется, у нас ещё есть время. Дай мне пять минут». «Конечно. Они сама. Он пошёл на риск и вернулся на катер не без причины, «Наверное, чтобы скрыться от посторонних». Миюки быстро поняла, что брат собирается делать. «Я позову, когда будет пора идти. Спасибо», ответил Тация сообразительной сестре, и пошёл в свою каюту. Миюки именами не зайдут без предупреждения, но Тация на всякий случай запер дверь, после чего снял пиджак и сел в кресло. Затем закрыл глаза. Не для того, чтобы вздремнуть, а чтобы заглянуть в мир, который не ощутить пятью чувствами». Татсу видел информационные измерения даже с открытыми глазами, но картина куда яснее, когда его ничего не отвлекает. У супермаркета он незаметно прицепил к девочке псионовую метку через идею, теперь он видел всю информацию с ней. Жасмин Уильямс, капитан австралийского отряда волшебников. Как я и думал, ты не настолько юна, как выглядишь. Улучшенная волшебница с генетической аномалией, это не тронуло сердце Татсу. Проявлять слабость и сдерживать себя, грубо по отношению к сопернику. Парень должен безвредить её, и пока она остаётся врагом, ничего не изменится. На всякий случай Тация проверил метку Джеймса Джей Джонсона, его отследить тоже не составило труда, проработает метку ещё дня три, если её не заметят. Возможно, я поступаю безрассудно, но они хорошо послужили для настоящего боевого теста. Закончив, Татсия открыл глаза и посмотрел на каютные часы. Прошло больше времени, чем он думал. Когда парень поднялся и снова надел пиджак, послышался стук в дверь. Они сама почти пора. Хорошо! Ответила она открыл дверь. У Миюки блеснуло ожерелье. Она убрала свое обычное украшение и завязала волосы в пучок, открывая взору шею. Белые, черные, золотые жемчужины красиво переливались на свету. Прием начался. Дверь в зал открылась, и люди из Вестибюля медленно потянулись внутрь. Обычно важные гости заходят либо первыми, либо последними. Сегодня же люди шли в порядке очереди начиная с тех, кто стоял ближе ко входу. Тация Миюки и зашли в уже переполненный зал, так как появились в вестибюли позже всех. Хоть и не опоздали. Голоса тут же смолкли, словно появилась королева вечера. Нет, не словно. В этом мгновение Миюки и вправду стала королевой. Люди перестали дышать и застыли, глядя на непостижимую красоту. Девушка не растерялась, робко улыбнулась и слегка поклонилась толпе. От такого приветствия люди ожили. Зал снова зашумел. «Какая красавица, да? Она из Ютсуба? Что, из той самой Ютсубы?» Все стали обсуждать девушку. Практически никто не знал, что Миюки придёт, кроме учеников и выпускников первой старшей школы и родителей Шизуко. Тация первым делом сопроводил Миюки с минами к китаями Ушо. вполне логично сначала показать уважение человеку, благодаря которому они сюда попали. «Давно не виделись. Спасибо за приглашение». Тация вежливо поклонился, затем элегантно поклонилась Миюке и по простому именами: Спасибо вам, что оказали честь! С улыбкой ответил Ушоо, собирая на себе внимание зала. Таци и Миюки встречались с Ушоо в прошлом месяце после теракта в Хаконе. Это не так уж давно, но не обязательно говорить правду, когда не знаешь, кто тебя может услышать. К тому же с Беннио и женой Ушоо они не виделись почти год. Ты похорошал с нашей последней встречи?» Обратилась с подходящим для светского общества тоном, однако он понял намёк «Хорошо, ты меня тогда обвёл вокруг пальца». «Вы совсем не изменились, мадам. Рад видеть вас сегодня». Впрочем, Тацию совершенно не чувствовал себя виноватым, Беннио зло на него посмотрела, продолжая приветливо улыбаться. Миюки попыталась разрядить обстановку и ласково обратилась к мальчику, который напряжённо стоял рядом с Беннио. «Ватарокон, давно не виделись». «Ты уже ученик средней школы, да?» Услышав её чарующий голос, многие, как молодые люди, так и старые, снова застыли. «Да, я поступил в апреле». От волнения Ватора выпалил совершенно бессмысленный ответ. Удивительно, что он вообще смог заговорить. Ушу с улыбкой посмотрел на сына и обратился к Таце. «Моя дочь вон там. Не хотите поздороваться с ней?» Он указал туда, где стояла Шизуко, Ханока и Азуса с другими выпускниками. «Спасибо. Тогда мы пойдём». Мияюки и Минами снова поклонились и направились к друзьям. Люди в зале наконец осознали, что ведут себя некрасиво, они поспешно возвращались к беседе со своими партнёрами. На самом деле от этого больше почувствовали облегчение Азуса и Хатори с остальными, нежели сама Юки. «Мне казалось, я уже привыкла, но стоит тебе появиться, изумляйся вновь и вновь». Собрав всё мужество, проговорила Канон, а Азуса и Саяка стояли как вкопанные, поражённые аурой Юки и её популярностью. «Просто члены семьи Йо Цуба редко выходят в свет», — скоромно ответила Миюки. Хоть канон хвалил её искренне, Миюки понимала, что привлекает и злые взгляды. Показался организатор приёма и коротко всех поприветствовал. С него взяли пример ещё человек 10, и ушёл в том числе. Шизуку от выступления отца стало немного некомфортно. Где-то в 60 километрах западнее от Кумы на северо-запад шёл корабль. С виду небольшое рыболовное судно — оно не ловило рыбу, а будто неспешно возвращалось в родной порт. Раньше в этот район океана часто незаконно заплывали рыболовные суда Великого Азиатского Альянса, и японские патрульные катера преследовали их. Иногда на радарах появлялись даже военные корабли обеих стран. После вторжения на Окинаву пять лет назад Азиатский Альянс больше тут не показывался. Только в прошлом году, когда две страны подписали мирный договор, Япония из вежливости разрешила проходить по этому району судам Альянса. «Лейтенант, вы правда поплывёте? Мы не сможем вас подобрать! Главное — выполнить операцию. Об остальном подумаем после!» Сказал лейтенант Брэдли Чанг и заполз в похожую на торпеду капсулу. После того, как Япония поймала Даниэля Лю, Брэдли Чанг, второй по важности человек среди дезертиров, стал лидером. Никто не посмел бы остановить командира, даже если это билет в один конец. Однако Чанг не бросался на врага сломя голову, он уже наметал примерный план в голове. Если они взорвут колонны, а искусственный остров не потонет, все равно настанет хаос. А среди паники нетрудно угнать лодку для дальнего плавания. Закрывай! Есть! Лег сзади тут же закрыли, мужчину окутала полная темнота, и через мгновение включился слабый свет. Всего дезертиры подготовили пять торпедных капсул, в свою чанг залез один, а в остальных разместили по двое. Итого девять человек, отряд смертников, идущий на последнюю операцию. Через отверстие на дне судно капсулу запустили в воду. Задняя часть торпед, где должен находиться грибной винт, была полностью заварена, чтобы их не обнаружили по шуму. Они поплыли в сторону Сайка Синта исключительно благодаря магии. Наконец, банкет в банкетном зале закончились приветствиями: Настало время свободного общения. А люди из высшего общества в конце концов успокоились, и в сторону юки почти не смотрели, так что выпускники могли расслабиться и спокойно насладиться едой. Тация протянула руку к закуске и заговорил со Сори. «Сампай, я думал, ты тоже поприветствуешь гостей». Взяв то же самое блюдо, что и Тация, парень со смехом покачал головой. Мне предлагали, но я отказался. Вряд ли бы кого-то из присутствующих заинтересовала моя речь. «Это не так? Я хотел бы послушать о классных вещах, которые ты сделал, Кей!» Тут же возразила Канон и прижалась к нему. Судя по всему, они не впервые поднимали эту тему. «К слову, Сори, Сампай, можешь уделить мне пару минут?» «Тация сама?» – удивлённо произнесла Миюки. Она наконец-то перестала называть его сама. Исори тоже удивился, но Миюки заговорила так быстро, что он слегка растерялся и спросил уже с беспокойством. «Что-то случилось?» По глазам Тации он понял, что прав. «Хорошо, идём!» Семья Иссори была одной из тех, кто проектировал искусный остров, поэтому он знал, где им поговорить. А рядом с банкетным залом есть небольшая гримерная, сейчас там как раз пусто. «Миюки, подожди здесь. Минами, останься с ней». «Хорошо. Да, Тацэ сама». «Канон, ты тоже останься». «Ладно». Остановив девушек, Тацу и Сори направились в соседнюю комнату.